Глава 5. И снова Плутон. Еще две вспышки полыхнули на орбите Плутона, затерянного на окраине Солнечной системы, как тут же ожил канал внешней связи, предназначенный для контакта с военными. «Капитан», — доложил зануда, — «оператор военной базы Плутона запрашивает наши коды допуска. Я уже отправил последние согласно полетному заданию». «Молодец, что поторопился с ответом», — похвалил Алекс, разглядывая планету, заполнившую половину обзорного экрана. Местные военные очень нервно реагируют на задержки со связью. Могут и поприветствовать нас залпом фотонных торпед, если опоздаем на пару секунд. С орбиты компактная планета, которую астрономы то разжаловали до звания огромного метеорита, то снова восстанавливали в правах, казался царством вековых льдов. Его горные цепи покрывала огромная белосиняя корка, сверкавшего под лучами Солнца. А висевший неподалеку спутник Харон довершал картину холодного величия. «Это правда?» – удивилась Шила. «Но зачем стрелять, если у нас все в порядке?» «У нас будет все в порядке сразу после того, как комендант Бразини решит, что у нас все в порядке», – любезно пояснил Алекс. «А до тех пор мы неизвестные пришельцы и находимся на прицеле местных батарей, скрытых под толщей льда. Эта военная база больше других подвергалась нападениям кораблей и не раз земных кораблей, захваченных врагом. Так что можно их понять». «Разрешение получено», — сообщил вскоре Зануда. «Энергетический щит отключен. Нас ждут на восьмой посадочной площадке». «Садись», — махнул рукой Крас, продолжая разглядывать Плутон, будивший у него множество воспоминаний. Команда Змея, плавно клюнув носом, устремилась к поверхности безжизненного ледяного шара. Алекс вспомнил, как летел сюда на военном транспортнике со своей новой командой для получения задания, которое изменило всю его жизнь. Не случись тогда этого задания, возможно, Красс был бы сейчас командиром Дредноута или уже дорос до Адмирала Звездного Флота. Хотя, поразмыслив критически, Алекс решил, что до Адмирала он бы вряд ли дорос. Ему гораздо больше нравилось самому лезть во всякие встречные заварушки, чем протирать штаны в штабном кресле. А такие качества характера не способствовали карьерному росту. Тогда большую часть посадки на Плутон – Крас провел в полупрозрачном коконе, защищавшем от перегрузок при маневрах. Такой была тогда техника. Теперь же не требовалось удаляться в специальный отсек, чтобы пережить мощнейшие перегрузки. Биокомпьютер корабля компенсировал их самостоятельно и почти незаметно для людей. Алекс всегда любил наблюдать за посадкой и взлетом. И сейчас, как и почти 120 лет назад, он разглядывал Плутон с неподдельным интересом. На безжизненном горизонте виднелась одинокая скала, перед которой он видел широкую полосу льда, куда и направлялась змея, быстро снижаясь. Через минуту в паре километров от скалы, которая была замаскированной башней слежения подземного космопорта, приоткрылся гигантский круглый люк, под которым угадывалось огромное пространство, скрытое от постороннего глаза, толще льда. «Похоже, нам сюда», — пробормотал Алекс. Змея, следом за ней крестоносец, встав в вертикальных поверхностей. устремились в открывшиеся ворота ангара. Выглядело это так, словно пилоты решили покончить жить самоубийством. Крас снова вспомнил, как нагнал на него тогда страху сразу после приземления транспортника пилот, доставлявший его на двухместном глиссере навстречу с комендантом базы. Как выяснилось, это был личный пилот коменданта Абразини, японец, служивший до этого в истребительной эскадрилье на Венере. Рисковать своей жизнью ему было не в новинку, а жизнь пассажира — его сильно не беспокоило. Турбоглисер капитана Невидимых благополучно нырнул в люк. Спустя мгновение зануда включил торможение, корабль резко замедлил ход и вскоре соприкоснулись с посадочной полосой, которая здесь была выполнена из специального сплава. Красс даже немного порадовался этому обстоятельству, а то ему уже начало казаться, что на Плутоне все должно быть сделано из льда. Рядом совершил посадку крестоносец. Люк, над ними венчавший огромный шлюз, Закрылся. Воздух в ангаре, ненадолго ставший мутноватым, словно от мороза, быстро обрел прозрачность. «За бортом. Приемлемая для жизни атмосфера», — доложил зануда. «И температура. Всего минус 25 градусов. Возможно, пребывание. Без скафандров». Нет уж, решил Алекс, — «это для тебя минус 25 нормальная температура. А мне без скафандра будет холодновато. Да и остальным советую надеть их». Последние слова он произнес для Шилы, Исиро и Александра. Впрочем, после информационного сообщения Зануды, желающих выйти в ангар совсем беззащитного скафандра, не нашлось. Покинув свои корабли, невидимые вышли наружу. Там их уже встречали. Шестеро человек, одетых в черные боевые скафандры и такие же шлемы с прозрачным забралом, форму личной охраны коменданта Плутона. Все были младшими офицерами в чине лейтенанта. Вооружены короткими бластерами. Чуть впереди стоял высокий крепыш, судя по нашивкам, на груди и рукаве «Старший лейтенант». Никто из них, включая главного охранника, Алексу был незнаком. «Рад приветствовать вас на военной базе Плутона, капитан Крас, произнес начальник охраны по радио, обращаясь лично к командиру невидимых. Словно рядом с ним никого больше не было. «Меня зовут старший лейтенант Стач. Комендант Бразиния ждет вас». И он указал на длинную металлическую капсулу с мягкими сиденьями по два в ряд, стоявшую в десяти шагах от посадочной площадки. Капсула состояла из многих сочленений и была похожа на гигантскую земную гусеницу. Судя по размерам, она могла легко вместить всех прибывших, включая самих охранников. Что же... «Не будем заставлять коменданта ждать», — сказал Алекс и неспешно направился к транспортному средству по небольшой лестнице, рассматривая по пути содержимое ангара, который выглядел бесконечным. Здесь были смонтированы доки для ремонта поврежденных в бою кораблей. Ангар мог вместить как минимум два крейсера среднего класса, которые капитан невидимых и ожидал здесь увидеть. Но, увы, этот ангар был пуст. На глаза попадались лишь технические приспособления, да несколько мощных дроидов-погрузчиков модели DP-805 скучали в дальнем конце, опустив свои клешни-манипуляторы. То ли Бразини не хотел лишний раз демонстрировать прибывшим военные корабли, то ли гости были такие, которых никому не следовало видеть. Крас решил, что второе вернее. Галантно пропустив вперед Шиллу, он сел рядом, мгновенно погрузившись в необъятное сиденье. За ними устроились и Сиро с Александром, последними погрузились Макс и Гарри. Капитан с удивлением заметил, что даже для Гарри эти сиденья были велики. Едва охрана с бластерами разместилась в конце гусеницы, как сиденья приняли почти горизонтальное положение и спеленали всех седоков ремнями безопасности. Гарри ткнул Макса в бок и поговорил. «Смотри-ка, коротышка!» «У нас ремни стали делать почти как на той планетке клана Харра, где мы с тобой гостили у капитана Кхаала, помнишь?» Макс молча кивнул, не выразив особого удивления. Идея самозатягивающихся ремней безопасности из биоматериалов была известна землянам уже давно. Только вот применять ее стали почему-то всего лет 10 назад. Да и по правде говоря, Макс заметил ощутимую разницу. Земные ремни были сделаны из специального эластичного материала – а в челноках загов они вырастали сами по себе, словно живые. Да и то на время полета, а потом сразу увидали. «Судя по всему», — заметил Крас, обращаясь к лейтенанту, — «ехать придется быстро». «Очень быстро», — кивнул человек в шлеме. «База огромна, здесь множество тоннелей, но не беспокойтесь, до пункта назначения мы долетим без задержек». «Просто русские горки», — проворчал сзади чем-то недовольный Гарри. Лейтенант дотронулся до пульта управления, капсула двинулась вперед, нырнула в открывшийся люк и мгновенно провалилась вниз, устремившись к невидимой цели, расположенной где-то очень глубоко под поверхностью планеты. Узкий тоннель извивался, как змея. Капсула гусеницы следовала всем его изгибам. От ударов о стены ее удерживало специальное гравитационное поле. Пассажиров прижало к сиденьям, но все равно стены круглого тоннеля проносились слишком близко от лиц, сидевших в капсуле. Перед красным замелькали световые полосы, на которых он даже успел заметить иней, словно находился в скоростном лифте с прозрачными стенками. Бросив косой взгляд на Шиллу, Алекс ничего не смог рассмотреть на ее лице. Мешали отражения разных предметов, мелькавшие на прозрачной поверхности ее шлема. Хотя на секунду ему показалось, что Шила улыбается, словно ее забавляла эта гигантская карусель. Тоннель, как вскоре выяснилось, напрямую связывал ангар с помещением коменданта базы. Скоростной лифт мягко ударился об амортизаторы в шлюзовой камеры и остановился. Офицеры охраны первыми покинули капсулу. Алекс и Шилла последовали за ними. Остальные бойцы держались немного позади. Пройдя метров 30 по коридору, по стенам которого тянулись бесконечные кабели, группа уткнулась в наглухо закрытую бронированную дверь. На боковой стене мгновенно загорелся красный квадрат сканера. Начальник охраны приблизился к нему, снял перчатку и положил на мерцающее поле левую ладонь. Через пару секунд цвет поверхности изменился с красного на зеленый. Дверь тяжело поползла вверх, но за ней сразу показалось следующее. «Как в добрые старые времена», — проговорил Крас, вспомнив, как уже однажды его муры жили в этом тамбуре, и пояснил покосившемуся на него командиру охраны. «Когда-то я здесь уже бывал». Через 20 минут, пройдя все заслонные ловушки, сняв скафандры, они уже сидели за длинным столом в зале для офицерских совещаний. Этот зал немного напомнил красу кабинет собственного начальства, только был он втрое шире, да и кресел здесь тоже было больше. В остальном наблюдалось большое сходство. Всю дальнюю стену занимал огромный экран с проекцией звездного неба в этом квадрате. Со своего места Крас мог видеть район массивной звезды Кара, системой планет и поясом астероидов, в котором и проходил тот злополучный эксперимент. Именно там пропал исследовательский корабль. Там же, чуть позже, Макс и Гарри на своем крестоносце обнаружили и уничтожили базу Загов, обустроенную почти под самым носом у землян. Бразини сразу перешел к делу. Обращался он главным образом к капитану невидимых, не тратя время на остальных. Бойцы приняли это как должное, но Шила была немного задета. Ей казалось, что повод, по которому она решила посетить Плутон, тоже заслуживает внимания. «Давненько не виделись, капитан Красс», — начал Бразиня. «С тех пор, как вы угробили три моих крейсера и потеряли исследовательское судно с генератором, немало воды утекло». «Совершенно верно», — подтвердил Красс, ничуть не смутившись. «Зато теперь мы хотя бы знаем, с кем имеем дело». А тогда для меня, как и для вас, это была полнейшая неожиданность, не так ли? Да и после того эксперимента выжить удалось лишь немногим. «Вы, судя по всему, один из тех счастливчиков», — буркнул комендант базы и закрыл тему. «Ну да ладно, кто старая помянет?» Но, не договорив, зашелся в диком приступе кашля. «Бог шельму метит», — мстительно подумал Крас, Глядя, как Бразини сотрясается от свистящего кашля, Алекс вспомнил о его привычке курить не обычные сигары, которые тоже здоровье не добавляли, а самокрутки с покучих листьев арбели. Такой самосад мог выдержать только насквозь прокуренный человек, давно махнувший на свое здоровье. Кроме этого, Бразин, родившийся на земном островке под названием Сицилия, еще и крепко пил почти всю свою сознательную жизнь, но по-прежнему был подтянутым воякой, о котором ходили легенды. А офицеры военной базы Плутона – Его вообще боготворили. Да и внешне. С тех пор, как Алекс видел его последний раз, Бразини не сильно изменился. Конечно, кожа на лице пожелтела и натянулась, ничего не поделаешь, возраст. Как ни крути, а коменданту Плутона недавно стукнуло 325 лет. Но он по-прежнему носил пышную черную бороду и волосы до плеч, в которых не было и признаков седины. Как Бразини удалось дотянуть до столь преклонного возраста с такими привычками, Крас не мог понять. Тем более, что по наслышке старый сицилиец наотрез отказывался модифицировать свои органы и кожу. И хотя самому красу недавно стукнуло 207 лет, для коменданта Плутона он навсегда останется тем молокососом, который угробил три крейсера с его базы. «Ну да бог с ним», — подумал Алекс. «В самом деле, кто старая помянет?» Чтобы задушить приступ, Бразини отхлебнула стоявшего перед ним флакона какого-то странного пойла, обозначенного как «лечебная настойка Джердарии. Крас такого не встречал на земле и вернулся к разговору об ученых. Итак, прохрипел он, ознакомившись с кристаллом, который передал ему Алекс, президент решил перевести этих яйцоголовых с Плутона в неизвестном направлении. А чем ему не угодила моя база, ядрен карабинер? И что, по его мнению, небезопасно? Взгляд коменданта снова уперся в сидевшего напротив краса. «Об этом вы можете напрямую спросить у самого президента», — дипломатично уклонился от ответа Крас. Не хватало еще спорить с этим упёртым сицилийцем. «Столько лет было безопасно!» — продолжал кипятиться Бразини. «Даже когда отбивали нападения Загов, они были здесь! А теперь ядрен карабинер, видите ли, стало небезопасно!» Бразини снова громко закашлялся, и Крас уже начал переживать, что приступ затянется надолго, но на этот раз комендант справился быстрее. Даже не трогал заветную бутылочку с джердарией. — Ладно, — смирился старый вояка. — Забирайте яйцоголовых. Я охранял их так долго, что уже привык к их постоянному присутствию на Плутоне. Придется отвыкать. Президенту виднее ядрен карабинер. Даю им сутки на сборы, и можете вылетать. Но тут в разговор вступила доктор Бристоль. — Не торопитесь, комендант. Бразини с удивлением возрился на эту рыжеволосую красотку, которая осмелилась ему перечить. «Вы забываете о том, что есть еще и вторая причина, по которой мы здесь». Шилла выдержала секундную паузу. Бразини тоже молчал, ожидая продолжения. «Мы только что получили разгадку Гена Загов, и я прилетела сюда исключительно для того, чтобы провести серию опытов с пленными солдатами врага и людьми, которых они успели превратить в мутантов. Думаю, мне понадобится не меньше трех дней». Бразини по-прежнему молчал, обдумывая услышанное. «Что вы сказали, доктор?» – переспросил он, поперхнувшись. «Вам удалось разгадать ген этих ящериц?» «Да», – отрезала Шилла. «Он уже проверен и испытан в лабораторных условиях. Ген действует, но я нуждаюсь в его срочном апробировании на зараженных людях, чтобы попытаться их спасти. И на загах, в научных целях». Комендант Плутона молчал несколько минут. Это было на него совсем не похоже. «Видимо, известие, которое принесла Шилла, ввело его в ступор. Не каждый день тебе сообщаю, что найдено лекарство от неминуемой смерти для тысяч людей. Как и когда я смогу попасть в тюремный блок, в котором содержатся пленные заги?» Первый нарушила тишину доктор Бристоль. «Через два часа у вас будет все необходимое для работы, доктор», — сообщил Бразине. «Вы можете оставаться на базе, сколько потребуется, а пока вы с вашими друзьями разместитесь на отдых в блоке «Д». «Это недалеко от внутренней тюрьмы, где мы содержим пленных загов. Я пришлю к вам ассистента». «Спасибо за помощь, комендант», — ответила Шилла, слегка наклонив голову. «А где живут ученые?» — поинтересовался Крас, «И как нам их и найти?» «Все ученые живут в апартаментах, которые являются частью секретного отделения лаборатории независимого времени», — пространно объяснил внезапно подобревший Бразине. «Это чуть глубже находится в блоке «С». «На двадцать седьмом уровне! Вы увидите их завтра!» Крас не стал спорить, хотя был еще далеко не поздний вечер, даже по местному времени. Спустя короткое время невидимые разместились на отдых в блоке «Д», где каждому предоставили по отдельной секции. Шилли, в отличие от бойцов, разрешили уже сегодня заняться своими исследованиями. Бразини часто плевал на все приоритеты, которые устанавливало Верховное командование и устанавливал их сам. Так вышло и на этот раз. Несмотря на предписание, как можно быстрее вывести ученых, он дал возможность Шилли провести серию опытов и лишь затем разрешил всем вместе покинуть базу. Немного поразмыслив, Алекс согласился с такой программой. Ученые были рядом, под охраной. На первый взгляд, несмотря на опасения руководства, здесь им пока ничего не угрожало. Можно было и побыть пару дней на Плутоне. Но генерала он все же проинформировал. Услышав о самоуправстве Бразини, Джаз произнес сакраментальное «Черт побери, эти звезды!», но шум поднимать не стал. Пусть операция немного затянется, но зато пройдет тихо. Это главное. На следующее утро Алекс, взяв с собой Александра, отправился в гости к ученым. Макс и Гарри получили выходной, а капитан с помощником в сопровождении четырех охранников из числа черных скафандров направился в блок С, находившийся на 27 уровне. Судя по всему, это было где-то в недрах ледяной планеты. Доктор Бристоль тем временем под охраной вчерашнего знакомца Стача уже находилась в местной тюрьме и начала там свои опыты, о которых Краса еще ничего не рассказывала. Когда гусеница, пролетев бесконечное количество поворотов в толще замерзшего камня, затормозила и неожиданно мягко уткнулась в амортизатор шлюзовой камеры, Крас подумал, что они прибыли к самому центру планеты. Путь оказался неблизкий. У командира невидимых сложилось ощущение, что все тоннели здесь соединяют между собой только две конечные точки и никогда не пересекаются с другими. Но это было не так. Когда он еще на земле рассматривал чертежи этой военной базы, то обнаружил, что основная ее часть представляет собой настоящий муравейник из блоков, устроенных близко друг к другу и коротких переходов между ними. И лишь несколько сверхсекретных помещений находилось на отшибе, И соединялась прямыми тоннелями со штабом коменданта 8 и 12 посадочными площадками. Была также пара объектов, расположенных совсем далеко, сотни километров от центральной базы. Но это были батареи лучевого огня и запасной ангар для кораблей на случай экстренной эвакуации. Туда вели прямые тоннели, по которым Крас ни за что не согласился бы путешествовать так далеко на капсуле гусеницы, которая была здесь основным средством передвижения. но военным, служившим здесь, выбирать не приходилось. А что касается основных помещений базы, то все они разрастались в глубину планеты, словно щупальца осьминога или корни гигантского морозостойкого растения, поскольку вся жизнь на Плутоне была представлена только людьми, да замороженными во льдах бактериями. Бронированный шлюз, перекрывавший вход в апартаменты ученых-хронистов, оказался не менее мощным, чем тот, за которым обитал Бразини. Пройдя первый уровень защиты, Охранники остались ждать в этом помещении. Заходить дальше им запрещалось. Следующую дверь Крас открыл, просто дав себя просканировать, а вот третья оказалась большим секретом. Сканеров там не было вовсе, зато было устройство для считывания информационных кристаллов. Алекс вложил в него кристалл с кодами доступа и обращением президента, а затем стал ждать, пока откроется последняя дверь шлюза. Красный огонек, мерцавший до этого момента на экранчике прибора, сменился на синий, Но ничего не произошло. Дверь не открывалась. Капитан озадаченно осмотрел все углы в поисках камер слежения, которых тут просто не могло не быть. Даже помахал рукой. Но это не помогло. Устройство, проглотившее кристалл, по-прежнему перемигивалось с ним синим огоньком. «И долго нам так ждать?» — не выдержав, поинтересовался Алекс у невидимых собеседников. Но ответом ему была тишина. «Что-то не так с кодами?» — спросил стоявший рядом Александр. «Не думаю», — проговорил Крас, оглядываясь по сторонам. «Мне кажется, они размышляют и не торопятся открыть дверь. Придется подождать. Все равно другого пути отсюда, похоже, нет». Капитан Невидимых и его боец присели на корточки, опершись о каменные стены, на которых виднелись подтеки льда. Этот отстойник явно не был рассчитан на комфортное ожидание. Так прошло почти полчаса. И Крас уже начал дремать, когда вдруг дверь ожила с тихим гулом провалилась вниз. На устройстве горел зеленый огонек. Размяв затекшие ноги, Алекс первым вошел в запретное жилище ученых. Едва за ним последовал Александр, дверь встала на свое место. Первый зал, в котором он оказался, выглядел как прихожая в любом из земных домов. Только мебель здесь была какая-то странная. Диван и кресла явно не имели антигравитационных приставок и не могли парить в воздухе. Это открытие поразило Алекса. Он с момента рождения не видел такой мебели. А стол был на вид очень низким, легким и маленьким. За ним могло сидеть не больше трех человек. Взвод невидимых не смог бы поместиться здесь даже в усеченном варианте, не говоря уже о полном составе. Пол в помещении устилал широкий ковер с древними орнаментами, которые любили изображать на своих вещах жители восточных стран Земли. Похожие рисунки Крас видел в башне Золотой Орды у Севастьянова. Едва ступив на ковер, Алекс остановился. Из этого зала в другой вела только одна дверь. Она была открыта, и на пороге стояла русоволосая женщина в синей тунике. Алекс сразу узнал ее. Это была Мария Всеволодова. «Извините, капитан, что заставили вас ждать», — проговорила она тихим голосом. «Мы с коллегами изучали ваш кристалл, он нас немного... удивил. Проходите». «Скафандр можете не снимать». Откинув забрала шлема, Крас и Александр прошли по ковру, который заглушал стук тех тяжелых ботинок и оказались в соседнем зале. Здесь все гораздо больше походило на пост управления. Кофейный пластик, обивки стен, центральная консоль, несколько огромных экранов, современные кресла. И все-таки одна деталь его удивила. Горшок с цветком земной герани, стоявший прямо на консоли управления. Цветок был чахлый, но живой. Из этого помещения в разные стороны вело сразу три одинаковых выхода, из чего Алекс заключил, что эти коридоры вели в личные апартаменты ученых-хронистов или лаборатории. У консоли управления сидел Тимми Пентури, рядом Элен Кари. Оба они не сильно отличались от изображений, которые Алекс изучал у себя в кабинете, ну, может быть, оказались все же чуть старше. Когда гости вошли, Ученые одновременно обернулись к ним и поздоровались, словно со старыми знакомыми. Присаживайтесь, предложила Мария, указав на свободное кресло. Хотите чаю? Крас, привыкший решать все вопросы, касавшиеся службы, быстро и по-военному, на этот раз не смог отказаться. Очень уж странная атмосфера здесь была, домашняя. Даже вместо того, чтобы нажать кнопку вызова дроида-слуги, Мария сама направилась к одному из выходов. Мы тут, знаете ли, сами любим готовить чай, заметил Тими Пентури, перехватив удивленный взгляд капитана невидимых, и добавил хохотнув. Не доверяю этим дроидам, вечно что-нибудь перепутают. Удивленный крас промолчал. Мы прочли обращение президента. перешла, наконец к делу Элен Кари. Сколько у нас времени на сборы? Сразу чувствовалось, кто здесь главный инженер. Нет, она не сдалась, решил Алекс. В связи с последними изменениями в планах, Крас вспомнила о тех опытах, которыми увлеченно занималась сейчас Шила, и, посмотрев на стариков, осторожно заметил: Дня два, может быть, три, у вас есть. Это хорошо, кивнула Элен, взглянув на Алекс своим пронзительным взглядом в черный глаз и, подумав, добавила: Хотя, что же тут хорошего? Мы прибыли для того, чтобы перевести вас в более безопасное место, начал Крас дежурную фразу. Но Элен Кори его сразу же перебила. «А что, здесь уже стало опасно? Вы понимаете, капитан, нам ведь не доставляет удовольствия прятаться словно мышам. Да и есть ли смысл? Если даже здесь, на Плутоне, стало небезопасно, значит, вряд ли вы упрячете нас так, что никто не доберется до нас или до наших родных». «Понимаю», — кивнул Алекс. «Но это не моя прихоть. За последнее время кое-что произошло. И вам будет безопаснее там, куда мы вас доставим». Это далеко, уточнила Элен. Пока могу сказать, что путешествие будет недолгим, попытался отвертеться от прямого ответа Крас. Не надо юлить, мой мальчик, отчетливо произнесла Элен Кари, и в ее голосе послышались металлические нотки. Мне уже все равно, когда умирать. Мой муж и сын погибли. Дело своей жизни я сделала. Но если это поможет поймать того, кто убил моих родных, то я сделаю все, что потребуется, и полечу хоть к черту на рога. Я буду цепляться за жизнь до тех пор, пока ты его не найдешь и не убьешь. Это недалеко, — сдался Крас. Планета Нептун. Получив ответ, Элен немного успокоилась. И кроме того, — добавил Алекс, — спрятав вас, у меня появится время, чтобы поймать того, кто убил ваших близких, а я это обязательно сделаю. Он помолчал и добавил, — это я вам обещаю. «Не поймать, мой мальчик», — поправила его Элен Кари на этот раз свистящим шепотом. «А уничтожить!» «Я и сам давно хочу это сделать», — ответил Крас. В этот момент из дальнего прохода показалась Мария Всеволодова с подносом в руках, на котором дымились пять чашек ароматного чая и какая-то странная вязкая масса в небольших вазочках. Если бы Алекс увидел дроида-разносчика сотни подносов, то удивился бы гораздо меньше. На земле уже никто не наливал чай или кофе сам, Все делали многочисленные дроиды, разве что из этого списка можно было исключить генерала Джаза. Старик тоже не изменял своим древним привычкам. Видимо, для этого он и завел Трирху заменив ею бездушного дроида-разносчика. Оказывается, как только что узнал Крас готовить и подавать чай – это великое искусство. Кстати, капитан протянул Тимми Пентури, устраиваясь поудобнее в кресле и доставая ложечкой клейкую массу из вазочки, которая называлась «малиновым вареньем». «Мне знакомо ваше имя. Мы раньше не пересекались по каким-нибудь проектам?» «Пересекались», — признался Крас, пробуя странную массу, на вкус она оказалась очень сладкой. «Я командовал охранением в день самого первого эксперимента, который закончился катастрофой». «Ах да», — кивнул Тимми, — «то-то я вижу знакомое лицо». «Давно это было». Он помолчал немного и добавил. «Бедный Герхард. Его уже не вернуть». Как и команда трех крейсеров, тактично заметил Красс. У него тоже было много друзей среди погибших офицеров. Ученые-хронисты замолчали, словно разговор коснулся запретной темы. Красс решил, что пора уходить. Допив чай, он поднялся. Александр, молчавший все это время, тоже. «Благодарю за чай», — сказал капитан невидимых. «Вы можете начинать сборы. Я зайду за вами через два дня. А если случится что-то непредвиденное...» то свяжусь с вами раньше. «У нас не так много вещей, капитан», — впервые вступила в разговор Мария Всевладова. Крас откланялся и, покинув апартаменты в блоке «С», вышел из шлюза. Через несколько минут полета в гусеницы по тоннелю он снова оказался у себя. Всю дорогу Крас не мог отделаться от ощущения, что побывал на земле. И как эти с виду абсолютно домашние люди смогли додуматься до сверхвременного эффекта? Впрочем, это был лишь первый контакт с учеными. Вряд ли они раскрылись перед ним полностью. Да и зачем им это нужно? Он ведь всего лишь охранник, которому поручена их тайная переброска. Но Алекса почему-то тянуло к этим людям. Он решил, что обязательно встретится с ними до отлета еще раз. Зачем? Он и сам не знал. Просто они ему понравились.